Вместо записки – труп. Утром по пути на знаменку, покручивая спортивные рули на марке, Жек подумал, что было бы не дурно отправиться на дело в приятной компании. Может быть, Жанке позвонить? А почему бы и нет? Жанна долго не снимала трубку, а когда, наконец, ответила, то Жек тотчас догадался, что вчера она работала, потому как голос ее был сонным и архи-недовольным. Частично проснувшись, она осознала, что звонит ей именно старый ее приятель по имени-кличке Жек и с чувством прорычала. «Сука! Сколько раз просила ты, ублюдок, не зная, что я сплю в это время!» «Жанка, случай исключительный!» — заторопился Жек. «Еду в огромную квартиру на Знаменке и приглашаю тебя с собой. На Петкином и на Хоце!» в квартиру на Знаменке, на которой нас с тобой Путин не раздавил едва и два. Именно двухуровневая квартирка с суперской начинкой. Жанна после недолгих препирательств согласилась и запросила полтора часа на сборы, сделав это в следующей форме: "Я сейчас в трусы надену и через полтора часа спущусь лады". Торговались на 40 минутах, и спустя час встретились. О, очень долго, милая. Катастрофически опаздываем, моя ягодка, вздыхал озабоченно Жек. Что ж, скажу, что пришлось срочно выезжать на место преступления. Чего? протянула Жанна. Да, представь себе, лапочка, сегодня жнего дня работаю в главке с старшим опером. Вот еду теперь одно дельце раскручивать. Необходимо предотвратить убийство, кисонька. Чего? Да-да, у тебя со слухом всё в порядке, рывонька. Кто-то грозится свадьбу заменить похоронами. А я, то есть мы с тобой должны этому воспрепятствовать. Что ты там булькаешь такое? У боги, начала злиться Жанна. Несмотря на далеко не утренний макияж, она выглядела довольно клёво. И даже тщательно расчёсанные волосы цвета баклажан свисали к плечам как-то очень уж безжизненно. Какое ещё расследование вместо свадьбы? Да, Жанночка. Сейчас приедем, и я буду оперативным работником с трубкой в зубах, а она вон там в бардачке. А ты? Ты будешь моим помощником, типа секреташи. Жанна резко повернулась и сильно толкнула Ж как кулаком в скулу. Синие её глаза полыхнули, приметно затмив своим пламенем многоцветие макияжа, а фигурные губки превратились в узкую, но грозно-краваюю полосу. «Ты еще поиздевайся, козел! Поднять в такую рань! Сволочь престарелая! Ты же знаешь, какая у меня работа! Я только в семь к подушке прижалась! Разворачивай это, корыто!» «Тут нет разворота! Это же центр столицы! И, И я тебе все объясню! Только не перебивай!» Спустя пять минут Жанна изрекла. «Тридцать процентов!» «Ладно!» — охотно согласился Жек. «Ну, прошу тебя, солнышко!» Ты уж как-нибудь без этих там, ну, как ты понимаешь, без козлов, в общем, хорошо?» Жанна состроила милую улыбочку. «Хорошо, но в таком случае пятьдесят». «Эй, эй, эй, эй, не-не-не, в таком случае до метро бесплатно и только». Жлоб с отростком. «Протоколы писать и не выругаться, да я буквы уж не все помню, как пишутся. Я массажистка, и мои руки привыкли не ко вторучкам там всяким». Я прекрасно знаю, что твои руки и, в общем, руки не ко второчкам привыкли. Ты на что намекаешь, паскуда, прищурилась Жанна. Жаночка, я за рулём, а ты рядом со мной, быстро проговорил Жэк. После автокатастроф в гробик и кладут не красивыми. Да живи, Ха, красавец выисколся. Да у тебя уже он волосы из ушей лезут. Тихо. Мы подъезжаем. Где-то здесь. Так, сейчас налево, в переулочек и будем парковаться. В общем, будь умничкой. Больше молчи и, главное, выполняй всё беспрекословно. Помни, в полиции субординация. Ты начальник и о дерьмо, а я начальник, ты подчинённая. Договорились? Договорились, начальничек. Ой, иферис же ты жек. Мм, да, необходимо полное перевоплощение, задумчиво произносит Джэк. Однако долго раздумывать не в его стиле. Джэк решительно вынимает из кармана колоду карт и выбрасывает её в окно только что остановившегося автомобиля. После паузы, вздохнув, выбрасывает одну за другой ещё несколько колод, затем выскакивает из машины и поспешно собирает разбросанные карты. Жанна также выбирается наружу и с усмешкой наблюдает за ним. в машине полежат, говорит Джек и забрасывает колоду карт в салон автомобиля. Жанна нагибается и задрав правую штанину брюк Джека, вынимает из носка новенькую колоду карт. Дверь подъезда была оборудована камерой видеонаблюдения. Охранник в камуфляже неторопливо произвёл фейс-контроль и потребовал предъявить паспорта. За его спиной стоял ещё один, похожий на первого, и тоже с пистолетом в рыжей кобуре на боку. "Мы к Владимиру Никифоровичу в 27-ю. Он ждёт нас", сообщил Жек и вынул из нагрудного кармана трубку. "Ваши паспорта, пожалуйста", остался непреклонен консьерж в камуфляже. "Мне необходимо переписать данные". "Жанна э, Георгиевна", Жек не знал отчество своей подчинённой. Будьте добры, паспорт. И вы, пожалуйста, потребовал охранник, глядя на жека вежливым и суровым взглядом. Ай, будь в моём паспорте зафиксировано имя Пётр, а не Евгений. То с удовольствием бы тебе его вручил. Так. Э, к сожалению, не располагаю. Командир, позвони Владимиру Никифоровичу. Моё имя Пётр Аркадиевич. Спустя 5 минут им позволили войти в лифт. И чего он боится каких-то анонимок? При такой охране, фыркнула Жанна. Тут и лифт поди не прослушивается, прошептал Жек. Дверь в квартиру открыла женщина лет 40 в брючном домашнем костюме розового цвета и хмурым взглядом окинула вошедших. На приветствие Жка она не ответила, лишь отошла на пару шагов назад и вялым движением руки указала на стоявшие в ряд меховые тапочки. "Мы к Владимиру Никифоровичу, вынул из орта пока ещё пустую трубку, сказал Жек. К нему и пойдём сейчас. Переобойтесь", ответила женщина. Голос у неё оказался низким и хрипловатым. "Очень долго. Что так? Извините, двойное убийство в Марине и три трупа в Коньково?" Голос хрипловат, широкий и достаточно крупный нос красноват. «Простужено, вероятно», — думал Жек, идя следом за женщиной в розовом. Когда повернули налево и стали подниматься на следующий этаж по широкой мраморной лестнице, по обе стороны которой уходили куда-то ввысь кованные светильники с разноцветными плафонами, Жек уже позабыл о красном носе, сосредоточив невольно свое внимание на тех компонентах тела женщины, что в данную минуту были более всего доступны его взору. «Хм, мадам очень даже ничего». И квартирка очень даже богатенькая. Если тут играют, то ставочки, пожалуй, ого-го какие. А через минуту выяснилось, что квартира даже не двухуровневая, а трехуровневая. Потому что на втором уровне лестница не заканчивалась, она лишь превращалась на время в некое подобие лестничной площадки с примыкающим к ней двухкрылым коридором, а затем шла дальше вверх и под тем же углом. В правом крыле коридора стояли двое мужчин, один напротив другого. Жек сдержанно кашлянул, намереваясь произвести приветствие, и высокий худосочный мужчина с тонким длинным лицом, седоватой бородкой и светлыми, почти прозрачными глазами, стрельнул в его сторону взглядом. Попался, гаркнул второй из стоявших, крепкого сложения мужчина среднего роста и среднего же возраста, с очень короткой стрижкой и очень широким и месистым лицом. не считается а рефлекторное движение вы запил высокий и худой прямо как дети ворчливо сказала сопровождающая Жка и Жанна женщина и добавила не без раздражения тетьи убийцы на третьем срела стоял десятифутовый бильярдный стол за ним левее белой кожи диваны и кресла а правее бар состоявшая из зеркального шкафа и барной стойки с высокими крутящимися стульями перед нею. Но женщина повернула не к бару и бильярду, а круто взяла вправо, направившись к двери внушительного вида из темного дуба. Открыв дверь, женщина посторонилась, пропуская Жека и Жанну. Жек переступил порог и окинул взором огромную комнату с возвышавшимся посреди нее громоздким сооружением в человеческий рост. Во! Да это же бассейн. Живут же буржуи. Жак повернул голову вправо и обнаружив в ближайшем углу дверь, подумал, что, по-видимому, за ней находится сауна. В квартире, в квартирище и бассейн с сауной. Реакция Жанны, по всей видимости, оказалась ещё более бурной, нежели у Жэка. Она завизжала. Жэк вздрогнул от неожиданности и с недоумением, где вам на лице обратился к Жанне: "Жанна Юрьевна?" Жанна сидела на полу, держась одной рукой за подлокотник кресла, второй у зажимая себе рот. Жэк проследил за взглядом её вытаращенных в ужасе глаз и тотчас обнаружил лежавшего на диване мужчину на котором были лишь только чёрного цвета плавки мужчина был мёртв что было ясно и без прощупывания пульса у живых мужиков не бывает таких багрово-синих лиц владимир никифорович представила покойника хриплоголосая женщина а я жена вдова его маргарита степановна Жек подавлено закрехтел. "Приступайте", распорядилась Вдава. <связь> "То есть, <связь> не понял, Жек. Кто его убил? Мы должны это знать", сказала Маргарита Степановна. "Вы это, <связь> вы полицию уже вызвали?" спросил Жек, переминаясь с ноги на ногу и непроизвольно подёргиваясь. "Он сам об этом позаботился". последовал ответ Приступайте преступник здесь все ждут в своих комнатах Кто все Все кто имеет отношение к убийству из постоянных у каждого комната Вы хотите Вы хотите чтобы я но «Но надо же вызвать э, криминалистов и, ну, кто там еще в бригаде обычно бывает, отпечатки там, микрочастицы и прочее!» «Мы решили пока обойтись своими силами и вашими!» Жестко проговорила Маргарита Степановна, и Жек, встретившись с нею взглядом, подумал, что несчастная вдова очень даже не в себе. «Вы ведь где-то чуть ли не в самом МВД работаете, вам и карты в руки!» Да, мне бы именно карты в руки. Глянцевые в полосатенькой рубашечке. Уж в картах я действительно профессионал, заполошно подумал Жак, прикидывая, каким образом ему выпутаться из этой истории. Эх, хорошо. Сейчас я вернусь с бригадой. Да, возьму бригаду и приеду, Жак решительно покивал головой. Маргарита Степановна, мы найдём убийцу. Кем бы он ни оказался. Ну так и ждите. Маргарита Степановна заступила ему дорогу. Вас же и так двое, он бригада целая. Только ваш товарищ что-то уж больно нервный. Из новеньких видно. Ну, в общем, я хорошо заплачу. 3 5 8.000. Сколько вы хотите? Можно и больше. «Больше?» «Десять тысяч долларов?» Жек почувствовал прилив бодрости. «Но вы знаете, как бы это...» «Одним словом, не всегда успех сопутствует, так сказать. И иногда в нашем деле...» Он вспомнил, как жестоко был избит в девяносто шестом в Одессе и вспотел. «Не всегда все получается, знаете ли». «Не получится, только три. Уж не обессудьте». А позвонить можно и потом, скажем, к вечеру ближе. Мало сюда никто не поднимался, потому вовремя не обнаружили. А выйти вам не удастся, добавила Маргарита Степановна и ткнула жека пальцем в грудь. Или вы хотите, чтобы я сюда 10 человек впустила? Да ещё с камерами, чтобы потом с экрана телевизора блистать. Не выйдет, сударь. А телефон я отключила. Кстати, У вас мобильник имеется? Нет. Закашлялся Жек. В смысле, батарея садится. А у меня денег на счету нет, сообщила Жанна. Сдать, приказывает хозяйка. Шорик. Позади Джека и Жанны появляется крепкого сложения молодой человек и быстро обыскивает их обоих. И Джэк и Жанны, Жанны и возмутиться не успевают, как в руках Шурика оказываются не только два мобильных телефона, но и неизвестно откуда взявшаяся колода карт. Э, коллега просил. В коммунировку едет, произносит Джэк, отвечая на удивлённый взгляд Маргариты Степановны. Чай, кофе не хотите? спросила хозяйка. Джэк покосился на покойника. А вы в бар пройдите. адекватно отреагировала на косой взгляд Джека Маргарита Степановна там можно и чего покрепче девушке я бы порекомендовала коньяк прошу а я пришлю человека который первым обнаружил мужа мёртвым проводя гостей в бар маргарита степановна удалилась ушёл и шурик